Глава шестьдесят первая Светлана было непривычно оказаться в центре внимания, а еще не хотелось признаваться, что Владимир был прав. У меня действительно имелся статус принцессы вечера, и замухрышка рядом с такой сказочной белой королевой точно была бы не кстати. Пора начать поднимать самооценку, а то вечно я себя называю какими-то редкостными и гадостными именами. Ты выглядишь потрясно. Подскочила к Карене и улыбнулась. А ты просто вау, улыбнулась она в ответ. Я бы тебя обняла, но боюсь запутаться в этих огромных юбках на кольцах. Ох, понимаю, кивнула, не рискнув приблизиться к ней ближе, чем на полметра. А вдруг на юбке наступлю? Владимир, интересный выбор. Помнится, ты говорила, что его ненавидишь. То ли с укором, то ли с любопытством отметила подруга. Но это был единственный свободный друг противоположного пола. Очень не хотелось ударить в грязь лицом, повела плечом, сочиняя отмазку на ходу. Ага, уже друг, удовлетворённо кивнула она. Как говорится, от ненависти до любви, и она заискивающе мне подмигнула. Не стало спорить с невестой. Вокруг неё так и летали флюиды, и она была готова притянуть за уши любовь к каждому присутствующему. Но разве я могла её в этом винить? Я прекрасно ее понимала. Она любила и была любимой, и ей хотелось нести это радостное и светлое чувство в массы. Наконец нас спустили сначала в закс, а затем и в зал, где заключали брак. Карина и Юрий встали по центру, гости расположились по свободным креслам, а нам с Игорем вот сюрприз: досталось два места подле будущих молодоженов. Ты и потрясающе выглядишь! Неожиданно причмокнул Игорь. И если пару месяцев назад подобный комплимент от этого человека мне бы понравился, возможно, то сейчас так и хотелось блевануть у его ног. Теперь я знала, каким грязным человеком был этот подлец. Очередная издёвка? Не преглась я. Нет, покачал он головой. Комплимент от чистого сердца. Ты после всего, что ты сделал, до считаешь, что у тебя чистое сердце? зашипела Аки, настоящая змея. Сомнительно. Игорь тяжело вздохнул. Вид у него был раскаявшийся, но я ему не верила, больше не верила. Давай не сейчас. Поговорим после церемонии, наконец прошептал он после сложных вычислительных действий, что произошли у него в мозгу. Наконец-то разумное решение. Фыркнула и отвернулась как раз в тот момент, когда в зал вошла регистратор. Все встали приветствовать её. пока она не попросила присутствующих сесть. Она прочитала долгую занудную речь по поводу будущего брака, от её слов через пару минут начало клонить в сон. Потом женщина спросила о согласии обеих сторон, заставила расписаться в важных бумагах, обменяться кольцами: "Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту". Никогда не понимала значения данной фразы. Если девушка уже являлась женой, то почему целовали невесту? Как же достали эти никому не нужные традиции. А затем началась неожиданная часть церемонии. Новобрачные пошли обниматься со всеми гостями, и почти от каждого невеста получала цветы, которые испихивала нам свидетелям. Так вот, для чего мы оказались нужны. После полного круга мои руки были под завязку набиты благоухающими букетами. Я и так не любила срезанные цветы, а тут ещё и это. Еле-еле вытолкнулась из Закса, не готовая фотографироваться со своим уловом. Благо, ко мне вовремя подскочил Владимир, освобождая мои руки от непосильного груза. Игорь сразу же отвесил ехидную шутеечку: "А ты чего букет невесте не вручил? Как-то не по канону". Он явно намекал на то, что мой спутник пожалел денег. У Игоря совсем крыша поехала. На что Владимир сдержанно и спокойно ответил: "А зачем мне нагружать свою спутницу ещё больше этими бессмысленными вениками? Я и так догадывался, что цветов будет не просто много, а почти баснословное количество. Ну и где твой букет среди них? Правильно, будет валяться до вечера в багажнике машины". После чего он многозначительно погрузил мою часть в открытую машину. Улыбнулась. Мне вдруг понравилось то, с какой лёгкостью Владимир поставил на место зазнавшегося Игоря. И я подозревала, что на самом празднике в ресторане станет только хуже.